Только мужчина может достичь высот. Мне это известно из верного источника. Казанова достоверно было известно только одно. Никогда не надо спорить с сумасшедшими. С другой стороны, он чувствовал, что эта женщина, увешанная драгоценностями, станет легкой добычей и источником дохода для достаточно ловкого человека. Себя он как раз такими считал.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 «Вы там совершенствовали свои знания!» Рука Казановой тут же прикрыла руку маркизы и многозначительно пожала ее. «Тише! Это опасные слова даже для посвященной. Разве вы не знаете, что этот салон — нечистое место?» Ошеломленная, она смущенно извинилась и стала умолять метра соблаговолить посетить ее у нее дома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 Яснее не скажешь. Попав в лабораторию, «метр» в кавычках, сразу же увидел перегонный куб, под которым поддерживала огонь старая глухая женщина. «Здесь пятнадцать лет томится специальный порошок», начал рассказ хозяйка дома. «Он должен стоять на огне еще четыре-пять лет. Служанка, которую вы видите, нанята специально, чтобы постоянно поддерживать огонь».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 Она, не стесняясь, попросила Казанову о помощи.